Эпилог Наняв несколько новых матросов, капитан Смоллет благополучно привел Испаньолу в Бристоль. Каждый из участников экспедиции получил свою долю сокровищ. Одни распорядились богатством умно, другие нелепо, в соответствии со своим темпераментом. Капитан Смоллет оставил службу. Грей не только сберег свои деньги, но и, решив добиться успеха в жизни, занялся изучением морского дела. Через пару лет он стал штурманом и совладельцем хорошо оснащенного судна. Бен Ганн получил свою тысячу фунтов и истратил все деньги за три недели, точнее за 19 дней, так как на 20-й явился к Треллоне без гроша в кармане, сердобольный Сквайр дал ему место привратника у себя в парке. О Сильвере больше никто ничего не слышал. Отвратительный одноногий моряк навсегда ушел из жизни Джима. Мальчик решил, что долговязый Джон нашел свою чернокожую жену и жил где-нибудь в свое удовольствие с нею и с капитаном Флинтом. Джиму еще долго снились по ночам буруны, разбивающиеся о берега острова Сокровищ и мальчик вскакивал посреди ночи с постели, когда ему чудился хриплый голос капитана Флинта.